Его случившегося было более чем достаточно, чтобы свести с ума бедного германца. Мало-помалу ярость его уступила место сперва какому-то отупению и замешательству, а потом постепенно перешла в жалость и нежность. Когда Эвтибеда, закрыв обеими руками лицо свое, собралась выйти из палатки, он вскочил и, подбежав к выходу, произнес присмиревшим голосом «Прости меня». — Втибеды, я не понимаю, что ты говоришь, что ты делаешь. Не покидай меня, прошу тебя, таким образом. — Прочь от меня! Заклинаю богами-покровителями Афин! — сказала куртизанка, гордо подняв лицо свое и презрительно устремив на германца свои заплаканные глаза. — Прочь! Оставь меня в покое! Я пойду, куда глаза глядят, унося свой позор и сладкое воспоминание о моей несчастной, обманутой любви. — — О! Никогда! Никогда! Я не позволю тебя уйти! Я не пущу тебя! — отвечал германец, схватив за руки девушку и мягко, но с силой увлекая ее в глубину палатки, а сам загораживая выход. — Ты меня выслушаешь! Ты выслушаешь! Моя оправдание! Прости меня! Прости меня, Эфтибеды! Прости, если я обидел тебя! Не знаю... То не я говорил, а гнев, обуявший меня. То было... Да выслушай же меня, умоляю тебя. Неужели я мало наслушалась унижения оскорблений, что еще должна подвергать себя им? Оставь, впусти меня окном, ау. Я не хочу снова увидеть, как ты бросишься на меня. Не хочу умереть от твоей руки и знать, что ты мой убийца. Нет, нет, в тебе Афтибеде, не считай меня способным... Не пользуйся так безжалостно правом презирать меня, которое я дал тебе в этот вечер. Не злоупотребляй благоприятным положением, в которое тебя поставила моя зверская ярость. Не доводи меня до сумасшествия, выслушай. Выслушай меня и в Тибиде, или клянусь тебе священным и страшным змеем Мидгардом, что перережу себе горло тут же в твоем присутствии. С этими словами германец выхватил кинжал, висевший у него за поясом. «Ах, нет, нет! Заклинаю тебя громами Юпитера!» — закричала куртизанка, притворяясь пораженной ужасом и с мольбою простирая руки к богатырю. «Жизнь твоя слишком дорога для меня!» — прибавила она слабым печальным голосом. «Слишком мила! О, мой обожаемый Акномау! О, мой возлюбленный! Ох, в тебе да. «Ох, моя евтибеда проговорил гладиатор нежным, полным любви голосом. «Прости, мой безумный гнев! Прости! Прости!» «О славное сердце! О благороднейшая душа!» — вскричала взволнованным голосом девушка. Лицо ее озарилось светлой улыбкой. Она обняла шею великана, который лежал распростерто в ее ног. «Я также должна просить у тебя снисхождения к моим гневным нападкам!» которые так раздражили тебя. Германец пылко прижал ее к груди, покрывая лицо ее поцелуями, она, погодя немного, продолжала томным голосом. — Я слишком горячо люблю тебя. Не могла бы я жить без тебя. Простим друг друга обоюдно и забудем то, что случилось. — О, моя добрая, моя великодушная Эфтибеде! — И долго в молчании сжимали они друг друга в страстном объятии. Акномао на коленях перед Эфтибеде, а Эфтибеде стоя. Наконец Эфтибеде вырвалась из объятия Акномао и заговорила вкратчивым голосом. «Веришь ли ты, что я тебя люблю?» «Ох, верю! Как верю во всемогущество бессмертного Одина! Да пошлет он мне силу перейти через большой трехцветный мост», когда душа моя расстанется с телом, чтобы я мог войти в большой город блаженных и освежиться там, в тени исполинского ясеня и дразилия. — Так отчего же ты хоть на одну минуту можешь предположить, что я не желаю тебе добра? — Да я никогда в этом не сомневался. — А коли не сомневаешься и не сомневался в этом, почему же ты отталкиваешь мои советы? Почему веришь больше придворному другу, который тебя предает, а не женщине, которая любит тебя больше самой себя и желает тебе величия и счастья? Акномау вздохнул, не ответил ни слова, встал и принялся ходить взад-вперед по палатке. Эф наблюдала за ним из-под лобья. Она сидела на скамейке, опершись правым локтем, о пристоявший стол и склонив голову на ладонь руки. Указательным пальцем левой руки она играла запястьем в виде змеи, кусавшей себя за хвост. Запястье это она сняла с руки и положила на стол.